В обиталище старого еврея Тоби Крэкет и мистер Читлинг играли в крибидж Причем Читлинг проигрывал уже пятнадцатую партию «Никто не приходил, Тоби?» — спросил Феджин «Ни одной живой души», — ответил Крэкет «За вами хорошая выпивка, Феджин, в награду мне за то, что я так долго сторожил дом» С этими словами мистер Тоби Крекет забрал выигранные деньги и вышел из комнаты элегантной и благородной поступью. «Ну, а вы что, пялите глаза?» – выпросил старый еврей у остальных. «Плуд! Чарли! Пора вам отправляться на работу! Пошевеливайтесь! Скоро 10 а ничего еще не сделано!» Мальчики подхватили свои шляпы и тоже вышли из комнаты. Теперь, сказал Фэджин, когда мальчики вышли из комнаты, пойду принесу тебе деньги, Нэнси. Невыгодное у меня ремесло, Нэнси, неблагодарное. Но я люблю видеть вокруг себя молодые лица и все терплю, все терплю, тише. Вдруг прервал он сам себя. Кто это там? Прислушайся. Девушка, сидевшую за столом, нисколько не интересовала, пришел ли кто-нибудь вообще Однако, уловив невнятный мужской голос, она молниеносно сорвала с себя шляпку и шаль и сунула их под стол Когда еврей оглянулся, она внезапно ослабевшим голосом пожаловалась на жару «Нэнси, это тот человек, которого я ждал раньше» Ни слова о деньгах, пока он здесь, моя милая Он пробудет здесь минут 10 не больше В комнату вошел Монкс Увидев Нэнси, он попятился Это всего лишь одна из моих молоденьких учениц Девушка мельком равнодушно посмотрела на Монкса И тут же отвела взгляд Но едва Монкс повернулся к Фэджину. Она искоса снова метнула на него взгляд На этот раз необыкновенно острый и испытывающий «Есть новости?» – осведомился Феджин «Есть и очень важные На этот раз я не терял времени, мне нужно с вами поговорить» Нейси ближе придвинулась к столу Но еврей, боясь ее выпроводить, тем не менее не собирался говорить и при ней Он взял Монкса под руку и повел на третий этаж Еще не замерло эхо шагов, как девушка сняла башмаки Выскользнула из комнаты и удивительно легко и бесшумно поднялась по лестнице следом Около четверти часа, если не больше, в комнате никого не было Затем девушка вернулась также бесшумно Едва она села на свое место, как по лестнице протопали шаги Это Монкс покинул дом Еврей же вернулся к Нэнси «Что с тобой, Нэнси?» – удивился еврей Ты такая бледная! Что это с тобой стряслось? Ничего, душно, вот и все Вздыхая над каждой монетой, Фэджин отсчитал ей на ладонь деньги Они расстались без дальнейших разговоров, обменявшись только пожеланием спокойной ночи Очутившись на улице, девушка вдруг расплакалась и бросилась в сторону противоположную той, где ждал ее Сайкс Уже она просто не представляла, куда бежит Потому что, наконец, опомнившись, она повернулась и побежала теперь уже в обратную сторону Представ перед Сайксом, она уже ничем не выдавала свое волнение На следующий день она была рассеяна и несколько нервозна Но Сайкс, не отличавшийся особой наблюдательностью, не разглядел в ее поведении ничего необычного К концу дня возбуждение девушки усилилось А когда настал вечер, и она, сидя возле грабителя, ждала, пока тот напьется и заснет Щеки ее были так бледны, а глаза так горели, что даже Сайкс отметил это «Ты похожа на ожившего мертвеца! В чем дело?» «Ни в чем. Чего ты так таращишь на меня глаза?» «Вот что я тебе скажу. Если ты не заразилась лихорадкой и не больна, Так, значит, тут пахнет чем-то другим, непростым, так тому же и опасным. Уж не собираешься ли ты? Нет, черт подери, ты этого не сделаешь. Чего не сделаешь?» Спросила девушка. «Нет, на свете», — сказал Сайкс, не спуская с нее глаз и бормоча уже про себя. «Нет на свете более надежной девки, не то бы я еще три месяца назад перерезал ей горло». Это у нее лихорадка начинается вот что Успокоив себя таким доводом Сайкс осушил стакан до дна И зажав ее руку в своей Откинулся на подушку Не спуская глаз с лица Нэнси Глаза постепенно закрывались Хотя он и боролся со сном Наконец пальцы его разжались И он соснул. Наконец-то опий подействовал Прошептала девушка, отходя от кровати «Может быть, теперь уже слишком поздно что-то предпринимать!» Она проворно надела шляпку и шаль, бесшумно открыла дверь комнаты и выбежала на улицу. В темном переулке, который вел на главную улицу, сторож выкрикивал половину десятого. «Половина десятого! А мне не добраться туда раньше, чем через час!» Пробормотала девушка, проскользнув мимо него и бросившись бежать по улице. Она мчалась по узкому тротуару, расталкивая прохожих и проскакивая чуть ли не под самыми мордами лошадей. Когда она добралась до более богатой части города, улицы были сравнительно пустынны, и здесь ее стремительность вызывала еще большее любопытство у редких прохожих, мимо которых она пробегала. Наконец, она достигла цели своего путешествия. Это был семейный пансион на тихой красивой улице Неподалеку от гайд парк. Когда она подходила к дому, пробила 11. Понимая, что медлить нельзя, она вошла в дом Привратника не было на обычном месте Нэнси неуверенно огляделась вокруг и направилась к лестнице «Послушайте», — сказала нарядная женщина, выглядывая за ее спиной из за двери. Кого вам здесь нужно? Леди, которая остановилась в этом доме, отозвалась девушка Леди? Какую еще леди? Мисс Мейли сказала Нэнси Женщина с сомнением осмотрела бедный, растрепанный наряд Нэнси И позвала мужчину Нэнси повторила ему свою просьбу «Как о вас доложить?» — спросил слуга. «Ни к чему называть мою фамилию». «Ну а по какому делу? И об этом незачем говорить. Мне нужно обязательно видеть леди». Уходите, «Уходите!» — сказал слуга, подталкивая ее к двери. «Хватит! Убирайтесь!» «Нет, нет и нет! Делайте со мной, что хотите, но сначала прошу доложить обо мне!» Слуга внял ее мольбам и отпустил Нэнси. «Ну ладно!» И что я передам? Что одна молодая женщина Убедительно просит позволения Поговорить наедине с мисс Мэйли Ответила Нэнси А когда леди услышит хоть одно слово Из того, что та хочет ей сказать Она сама решит Выслушать ли ей до конца Или выгнать эту женщину как обманщицу Ничего больше не спрашивая Слуга побежал по лестнице И вскоре возвратился, велев ей идти наверх И Нэнси Дрожа всем телом вошла вслед за слугой в маленькую переднюю, освещенную висевшей под потолком лампы. Здесь слуга ее оставил и удалился».